рака прекратилась на удивление быстро. Услышав пение, Юрий на какой-то момент отвлекся и пропустил мощный удар, после которого свалился на песок и остался лежать неподвижно. Ой, надеюсь, он не умер. Не знаю, может быть, у него в голове что-то лопнуло, и все. О, привет, семья! Привет!